Лос-Анджелес, 2017 год. Все документы в архивах ЦРУ за 1992 год были рассекречены 31 декабря 2017 года. Через несколько минут я уже был на их официальном сайте. Для меня не существовало лучшего способа распроститься с этим годом, чем потребовать предоставить мне, согласно закону о свободе информации, все документы, касающиеся деятельности организации в Афганистане в 1992 году. Я читал и перечитывал бесконечные файлы, высылал все новые и новые запросы, копировал документы, написанные на пушту, урду, арабском, фарси, на всех языках этого региона и пересылал их переводчикам. В стоге сена я искал иголку, письмо иранцев к американцам, в котором бы сообщалось, что некий Галип помог людям Хиктимияра заманить в ловушку и убить сотрудника ЦРУ по имени Артем. Я так и не нашел такое сообщение, зато спустя три недели нашел кое-что другое, что не оставляло сомнения, что мадам Мехди говорила чистую правду. Это было донесение местного коллаборанта, сообщавшего, что некий немец по прозвищу Галип, продавал людям хикметияра стингера по 200 тысяч долларов за штуку. Спустя четверть века некого было спрашивать, куда подевалось письмо иранцев и почему ЦРУ не занялось расследованием спекуляции с тингерами еще в 92 году. Может, немцы Галиба не нашли, а может, и не искали, может, голословное сообщение, не вызвавшего доверия источника, сочли недостоверным, а может, решили, что от расследования действий Хитматияра, вскоре ставшего премьер-министром Афганистана, выйдет больше вреда, чем пользы. Виктора Галибы уже не было на свете. Бывшие полевые командиры лежали в земле или стали политическими деятелями. Бывшие оперативники давно написали свои мемуары иностранные агенты, давно служили другим хозяевам. Четверть века спустя не было никакой надежды, что в стране, где уже 40 лет не утихает гражданская война, удастся поднять это дело. Но я обелил имя своего отца, отвел от него все подозрения в слабости и не позволил его убийцы топтать землю. Газырь лежал перед фотографией цвета сепи на которой лейп медик иранского шаха Александр Воронин уже почти сто лет вглядывался в окуляр микроскопа, чуть поджав угол рта. Мне показалось, что прадед улыбается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.